После того, как с перевязкой было закончено, Вигор ласково похлопал племянницу по руке, а затем он помог ему подняться и почти потащил к выходу. Рэйчел семенил сбоку. Рядом с ней шел Грей, обняв ее за талию. Она с готовностью прильнула к нему, словно подпитываясь от него дополнительной энергией. — С Вигором все будет хорошо, — пообещал ей Грей. — Он крепкий решек.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 Снова загремел голос, но теперь уже говорили по-английски. «Командор Пирс, доложите обстановку!» Грей повернулся и ошеломленно посмотрел на своих товарищей. «Не может быть!» — выдохнула Кэт. «Это директор Гроу!» — улыбнулся Грей. Приставив ладони рупором к губам, он покричал. «У нас здесь все чисто! Мы выходим!»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 Восемь часов две минуты. Грей шел первым, обнимая Рэйчел. Она повисла на нем, но эта обуза была ему только в радости. Он помогал Вигору, поддерживая его здоровой рукой. Несмотря на испытанное облегчение, Грей крепко сжимал оружие. Больше он в засаду не попадет. С винтовками и пистолетами в руках они начали долгий подъем по направлению к кухне. Повсюду валялись обожженные, исковерканные электрическими разрядами тела. — А мы-то почему оцелели? — задумчиво спросил Монк. Может быть, потому что находились под прикрытием нижнего уровня? — предположил Кат. Грей не стал возражать ей. Но в глубине души он чувствовал, причиной этого было нечто большее. Он припомнил свет, затопивший затопившийся вокруг, и свои ощущения это был не просто поток фотонов. А что произошло с сокровищницей? спросила Сейхан, оглядываясь вокруг. Может быть, это была какая-то голограмма? Нет, ответил Грей, выбираясь наверх. У него на этот счет имела собственная тюрь. Внутри поля мейснера могут возникать некие потоки которые не только влияют на гравитацию, свидетелями, чем мы стали, но и искривляют пространство. Еще Эйнштейн указывал на то, что гравитация искажает пространство, возможно, даже сворачивает его и делает возможным передвижение как бы в четвертом измерении. Поймав на себе недоверчивые взгляды, товарищи, он добавил, исследования в этой области уже проводились НАСА. Фигня, все это, проворчал Монг. Да и зеркала. Фокусы. Ну куда же исчезло все, что здесь находилось, не могла успокоиться Сайхан. Вигор кашлянул. Рэйчел шагнула к нему, но дядя жестом дал ей понять, что с ним все в порядке. Он просто прочистил горло. Все это исчезло туда, куда нам хода уже нет, проговорил Монсиор. Нас оценили и сочли пока еще не готовыми. Рэйчел открыла была рот, чтобы рассказать о фальшивом золотом ключе, но Грей сжал ее руку и заставил замолчать. Вдруг дело не только в поддельном ключе, и Вигр прав. Возможно, они столкнулись с чем-то таким, к чему были не готовы. Монсеньор продолжал. «Древние искали источник». Изначального света, искру, которая положила начало створению мира, возможно, они нашли и дверь, ведущую в этот свет, способ подняться к нему. Белый хлеб фараонов давал владыкам Египта возможность сбросить бренную оболочку и превратиться в существо, сотканное из света.